Тор, Антон 2. Вижу группу людей с оружием. Численность порядка 40 человек. Направление перемещения от оружейного склада из квадрат 11 в квадрат 17. Открываем огонь. Будьте внимательны, не выходите из укрытий. Антон 2, Тор, понял вас. Первая мина упала с небольшим недолётом. Осколки вскочили лишь одного боевика. Коректировщик сообщил поправки, и следующие легли уже точнее. Бросая оружие и снаряжение, уцелевшие боевики бросились назад, но до спасительной двери добежать успели немногие. Они уже поняли, что миномётчики стреляют исключительно по открытой местности, опасаясь попаданий в строения складов. И поэтому те могут послужить укорытием. Вы, но об этом знали не только косавары. Когда до спасительной двери осталось совсем немного, из-за угла, пристраиваясь в спину бегущим, вывернулись молчаливые фигуры в масках. Никому из уцелевших боевиков не пришло в голову посмотреть назад. А что там можно было увидеть? Кроме трупов погибших товарищей, передний из боевиков, добежав до массивной двери, забарабанил в неё условным стуком. Скрипнув несмазанными петлями, она распахнулась, и обрадованные близким спасением люди рванулись внутрь, толпясь в проходе и мешая друг другу. И никто из них не обратил внимания на мелькнувшее над головами чёрные шары светозвуковых гранат. Строенный взрыв, казалось, способен снести крышу у здания, настолько мощно ударило по ушам находящихся внутри склада людей. А яркие вспышки, прорезавшие его полумрак, генератор перестал работать ещё в начале обстрела, и пришлось обходиться ручными фонариками. Совершенно где зарентировали всех, кто попал под удар гранат. Опустив на лица наглядники ноктовизоров, спецназовцы рванули все внутрь. Глухо хлопнули первые выстрелы МП5. Что такое? Хашим непроизвольно обернулся на звуки разрывов. У нас ведь перемирие, господин майор, вы не забыли? Которое совершенно Не предусматривая того, что за это время вы попытаетесь усилить свои позиции, невозмутимо парировал офицер. Я не припоминаю, чтобы кто-то давал вам на это разрешение. Личную неприкосновенность парламентёрам это, да, гарантировали, но ничего другого. Если вы неверно истолковали слова моего офицера, ваши проблемы, но там погибают люди. Ваши не мои, и это меня устраивает вполне. Сидели бы тихо, прожили бы дольше. Но вести переговоры в таких условиях невозможно. Снова нашёл в себе силы к разговору с Джетмир. Так и не ведите, я свои условия сообщил. А ваши мне не интересны. У вас есть полчаса. Забув ни наушник на голове майора, прервав свои речи, он наклонил голову набок, вслушиваясь в передачу. Дослушав, удовлетворённо кивнул. Ну вот, господа, оружейного склада у вас больше нет. Он повернул рукой, посмотрел на часы. Зато есть время на принятие решения целых 30 минут. Отчёт пошёл. Гефрайтер, проводите паралементиоров. Я ещё лица. Я ещё лица. Худощавый боевик стиснул в руке микрофон. Да отвечайте же вы. Слышу я тебя, Кадан, прохрипел динамик рации. Мы потеряли оружейный склад, они уже внутри. Торпитесь, иначе нам всем тут станет очень жарко. Марка тормозит, хлопнув по плечу водителя старшей колонны. Что так, Богумир? Нажимая на тормоз, повернулся к своему пассажиру-водителю. Мы так спешили? Всё плохо. Нападающие отбили склад с оружием. И уже хозяинчает внутри. Лесть в эту заварушку себе дороже станет. У них есть бронетехника и миномёты, а что у нас? Надо самим ноги поскорее носить. Открыв дверь, Богумир выскочил на дорогу и замахал руками в воздухе. Следовавшие за ним машины остановились, и на призыв старшего колонны Оттуда вырвались бойвики, возмаравшие свои отряды. Парни, а там всё кисло. Встретил подходивших вожаков Богумир. Нападавшие уже внутри взяли оружейный склад. Бандиты загомонели, высказывая свою точку зрения. В целом, если отбросить словесную шелуху, Она была достаточно понятной: надо драпать, лезть в бой с регулярной армией, а в том, что это именно армия, никто и не сомневался. Желающих не нашлось. Разогласия были лишь в том, куда же, собственно говоря, бежать. Броно шестому на связи. Колонна до места засады не дошла. Остановились километры от нас, вылезли из машины и о чём-то спорят. Плохо. Ваше предложение. Отправлю бронетранспортёры в обход, перережу им обратную дорогу. После этого накрою колонну залпом реактивной установки. Уцелевших перехватит бронетехника. Принято, баруна. Действуйте. Боя не произошло. Едва первые разрывы легли между машинами и столпившимися на дороге боевиками, как все не бросились в рассыпную. В самом прямом смысле. Кто-то рванул бегом к ближайшим кустам, кто-то, набившись в машины, попёр прямо по полю, не разбирая дороги. Организованно отступить попытались лишь несколько джипов и пара грузовиков. развернулся их с на дороге в обратную сторону им-то и повезло меньше всех автоматические пушки бронетехники превратили машины вместе с пассажирами в сплошное месиво из железа и человеческой плоти прочие же рассеялись во все стороны это их и спасло брюна шестому на связи боевики разбежались в все стороны в том числе по полю и просто пешком по дороге отступили лишь семь автомашин они уничтожены прочие находились вне зоны поражения бортовым вооружением потери с нашей стороны двое легкораненых недобитый боевик бросил гранату потери противника Предварительно оцениваю в 90-100 человек. Точно определить не могу. Машины ещё продолжают гореть. Ранянные и пленные боевики есть. Согласно вашему приказу таковых нет. Оставайтесь на позициях. Организуйте зачистку местности. Бронено, приказ понял. Я Щерцы, я Щерцы, ответьте Кабанов. Недозвонками автомобилей поднимался дым и неяркие язычки пламени. Один из них коснулся решётки динамика, и завывший на помощь голос захрипел и стал почти неразличимым. Отойдя от офицера, Хашим перевёл дух. Фу. Вырвались. Вытерл с лба пот Джетмир. Какой зверюга, а? Слабрук. Не понял. Переговорщик споткнулся на ровном месте. Этот немец? Ну, мы с другими-то ведь и не разговаривали. Так. Джеттимиро задачен на пожесал в затылке. Поясни. Немцы, роботы. Над ними всегда будет давлять приказ старшего начальника. Над всеми их чувствами и помыслами Вот окажись я на его месте, тебя бы уже тащили бездыханного к канаве. За что? Искренне удивился собеседник Хашима. А разве не то, уж мне то сказки не рассказывай. Ну, это же бизнес, ничего личного. Фильмов американских насмотрелся. Так там, правда, ни на грош. Так да все же смотрят. И от того такие дурные. Ладно, зарлечился переговорщик. А в чём же ещё он облажался? Но он предложил нам сесть как равным, то есть поставил себя на одну доску с нами. Далее узнал старого знакомого террориста Юрста да Деничева. Не убил и даже в морду тебе не плюнул. Не станет он воевать. Повыше него начальство есть, а оно надо думать. В первую голову о складах тоскует. Мы ему и вовсе не интересны. Ага. Джетмир с уважением посмотрел на старшего. Какие ты мелочи заметил? Ну, видишь, что теперь из этого следует? А вот что. Алея потёр лоб. Давайте выстраивайте народ якобы для выхода из дачи. Отберите пару девчонок помоложе. Вкалите им что-нибудь и зарядите взрывчаткой. Их задача подорвать бронетранспортёры. Раздайте молодняку все гранаты и пистолеты. Пусть пронесут это наружу и нападут на солдат после взрыва. И ещё, мы кое-что сделаем.